64 январь 31 -е. величину предмета можно определить по тени и величие грядущего света также можно определить по его противоположности по мраку окутавшему землю перед приходом по этим признакам можно судить никогда еще не было таких уклонений от нормы как это происходит в последнее время именно Необычность форм выявления зла указывает на мощь противоположного полюса — светом. Преступления, наркомания, поправление всех международных норм, соглашений и обязательств, предательские нападения разнузданной, чем неоправданной агрессии — все это последние знаки уходящего мира, сопровождаемые землетрясениями, наводнениями, пожарами, эпидемиями, нарушением климатических условий и прочими бедствиями. Планета больна. Разложение коснуло жизни очень глубоко. Последние дни перед приходом тяжкими будут.